Глава вторая. Лучшая подруга. Родовой замок Архальдов производил колоссальное впечатление. Монументальное сооружение было выложено из серого камня с толстыми стенами, узкими окошками и настоящими башенками с острыми шпилями. Оно возвышалось над долиной, утопая в сочной зелени листвы, которая, несмотря на жару, еще сохраняла яркость. «Ох, великая мать!» Потрясённо выдохнула тетя, не в силах отвести взгляд от здания. Три часа пути от столицы до замка подходили к концу, и экипаж приближался к конечному пункту нашего путешествия. «Хочу нарисовать», — прошептала Делайн, стиснув кулаки, которые лежали на коленях. Я подалась вперед, накрыла её руку своей ладонью и ободряюще сжала. «Обязательно нарисуешь. Уверенно, Селина покажет тебе много интересных мест. Она рассказывала о тайных ходах и чудесной аллее древних статуй». Кузина шумно выдохнула, и серые глаза засияли внутренним светом. Девушка обожала рисовать, и я всячески старалась поддерживать в ней эту страсть и стремление, за свои деньги покупая дорогие краски, холсты. Элодия этого не понимала и считала пустой тратой средств, тех самых, которые мечтала спустить на свои тряпки. Но кто я спрашивал? «Вы рисуете?» — поинтересовался Торнтон. Весь путь до замка он молчал, рассеянно слушая болтовню Элодии, которая, казалось, не затихала ни на минуту. Я даже подумала, что мужчина просто уснул с открытыми глазами. Но граф не только не спал, он даже прислушивался к нашему разговору. «Да, рисую немного». «Балуется», — отмахнулась ее сестра, презрительно фыркнув. «Делайн прекрасно рисует», — мешалась тетушка. Ее голос звучал мягко и немного виновато. «Не только акварель, которую так любит девушки. У нее отличные пейзажи». «Карандашные наброски, портреты». «Портреты?» Темная бровь удивленно поползла вверх. «Я бы вас хотела нарисовать», неожиданно пискнула девушка и еще больше смутилась. «Делайн!» возмущенно вскрикнула Элодия. «Прошу прощения, граф, моя сестра не хотела вас оскорбить. Делайн, немедленно извинись перед милордом». Я начала всерьез думать о заклинании, когда Торнтон внезапно произнес. «Мой портрет?» «Вы каждого рисуете, леди Делайн?» «Нет, просто ваши черты и взгляд». «Взгляд?» «Холодный, надменный, колючий и резкий». «Хочется узнать, что за ним?» Неожиданно серьезно произнесла она. «Разве за ним что-то есть?» Я, забыв об осторожности, пристально взглянула на мужчину. И надо было ему в этот момент тоже повернуться ко мне. Короткий обмен взглядами, всего на два удара сердца. Непонятное, смущение, жар на щеках. «Мы приехали», — сообщил мужчина, и карета остановилась во внутреннем дворе замка. Подошедший слуга помог нам спуститься, а долгая езды нало тело, болела спина, и сейчас больше всего хотелось принять ванну и полежать. Аппетита все равно не было. Вблизи замок выглядел еще более огромным и внушительным, но в то же время не казался громоздким или давящим. Он просто жил, слуги спешили по своим делам, отовсюду слышались голоса, периодически раздавался тихий искренний смех. Здесь никто не боялся подать голос и быть наказанным. И это чувствовалось. «Прошу сюда», — произнес слуга, провожая внутрь, где нас уже встречала светло женщина в темно-зеленом платье, отделанном белоснежным кружевом. «Леонард», — улыбнулся она мужчине, который склонился к ее руке. «Очень любезно с твоей стороны встретить наших гостей». «Леди Корвилл, вы, как всегда, очаровательны». «Благодарю. Дерек спрашивал о тебе». Герцог уже вернулся. Час назад на полях опять проблемы. Он в кабинете. «Дамы, прошу прощения». Мужчина кивнул и быстро направился в сторону широкой лестницы. А ведь, по идее, именно он должен был нас представить друг другу. Странное попрание нормы правил. За графом подобным не наблюдалось. Проводив его взглядом, я повернулась к женщине. «Добрый вечер. Я леди Энни Корвилл. А вы должны быть Айола Белфор». Она безошибочно взглянула на меня. «Да, вы совершенно правы, леди корвилл Это моя тетя, баронесса Полин Артек. Ее дочери Элодия Делайн. Произнесла я и неловко улыбнулась. Тревога нарастала. «А Селина где?» «Она отдыхает». Леди Корвил улыбнулась. «Просила вас навестить ее, как только будет удобно». «Я могу увидеть ее прямо сейчас?» Улыбка стала мягче. «Конечно». Но вы уверены, что не хотите сначала принять душ, приодеться отдохнуть?» «Хотела и очень, но желание увидеть подругу было сильнее. Позже. Слуга проводит вас, а я покажу покой Бранессе и ее дочерям. Благодарю». Ковры, сияние начищенные до блеска бронза, позолота, хрусталь и старинные вазы из хрупкого фарфора. Все здесь говорило о богатстве и достатке. Но я мало смотрела по сторонам, полностью сосредоточившись на предстоящей встрече. Целый год мы не виделись. Изменилась ли она? Стала ли другой? Лакей распахнул передо мной створчатые двери, пропуская вперед. Странно, я думала, она отдыхает где-то наверху в своих покоях. А меня привели в зимний сад. В нос ударил запах влажной земли и жасмина. А у огромного куста, усыпанного белоснежными цветами звездочками, застыла хрупкая женская фигура. Ком у горла, счастье, тоска и какое-то отчаяние. «Селина!» Она обернулась. Бездонные синие глаза в обрамлении густых черных ресниц, аккуратный носик, алые губы и густая грива темных волос. Айола! Мы встретились где-то посередине, с громким смехом в со слезами крепко обнялись, не в силах оторваться друг от друга. Великие, как же сильно мне не хватало ее. Айола, ты здесь, даже не верится. Селена, я так скучала. Нет. Она рассмеялась и подалась назад, стирая слезы из уголков глаз. «Это я скучала. прости сейчас стала такая сентиментальная, просто ужас. Никогда столько не плакала». «Я так понимаю, это не единственное, что тебя беспокоит в последнее время?» Понимающе улыбнулась я и подмигнула. «Вас можно поздравить, герцогиня?» «Как официально?» — рассмеялась она. «Можно уже почти четыре месяца». «Поздравляю. Если честно, то я была немного удивлена, когда ты меня не встретила. Испугалась, не случилось ли с тобой чего-нибудь». «Прости», — виновато вздохнула Селена, беря меня за руки, а глаза так и сияли особенным внутренним светом. «Последние дни я просто с ума схожу по запаху жасмина, хотя на прошлой неделе меня от него тошнило. Я собиралась выйти, но из кухни так потянула жареным мясом, что меня опять замутило, и, как назло, закончилось ароматное масло. Уже направили слугу за ним. Но пока он вернется, пришлось возвращаться сюда и пить жасминовый чай». «А что говорят?» Я не могла не отметить, что подруга выглядела бледнее обычного, и под глазами залегли круги. Что это надо просто пережить. Она потянула меня к диванчику, который уютно расположился под кустом жасмина. «А что герцог?» «За эти месяцы его уже ничем невозможно удивить», — рассмеялась Селена, присаживаясь. Его сначала настораживало мое желание есть рыбу и запивать ее-то шоколадом, но сейчас смирился и даже не вздрагивает. «Селена, ты меня пугаешь», — ужаснулась я. «Я сама себя пугаюсь», — непринужденно рассмеялась она. «Будешь чай? Или прохладную воду с лимоном и мятой? Она меня сейчас выручает?» «Не откажусь от воды». Подруга быстро налила в стакан прохладную жидкость и протянула мне. «Хватит обо мне, ты и так все знаешь, я пишу очень подробные письма. А вот кое-кто ограничивается короткими фразами и общими чертами», — пожаловалась она. «Сама знаешь, я небольшой любитель писать письма». Сделав пару глотков, ответила я. «Правда? А может, дело в том, что за все сообщения плачу и я?» Многозначительно протянулась Елена. «И ты таким образом пытаешься уменьшить стоимость почтовых отправлений?» «Кое-кто слишком хорошо меня знает». Виновато улыбнулась в ответ, не став отрицать очевидное. «Перевоспитывать бесполезно. Ты такая, какая есть. Я даже не буду ворчать. Слишком рада видеть дорогую подругу. Но теперь-то ты мне все расскажешь. И подробно». «А что рассказывать?» — пожала я плечами, ставя полупустой стакан на столик. «Работаю потихоньку». «Какая скромность!» — фыркнула подруга. «До нас дошли слухи о талантливом артефакторе Сайлосе Фросте. Говорят, он очень хорош, а еще страшно таинственен и скрытен. Его техника новая, не похожа на все остальные. Он просто не любит показываться на глазах, очень скромный», — рассмеялась я. «Ивар знает?» Нет. Я покачала головой и вздохнула. «Сообщениях не напишешь, а так мы больше года не виделись». «Ох, Айеола, поражайся твоей выдержки шесть лет. Ты ждешь его более шести лет». Уверена, что и ты бы, корвела ждала так же. Настоящая любовь выдержит любое испытание, даже временем. «Тут не могу не согласиться, но вы совсем скоро обретёте свое счастье». Даже не верится. «Кстати...» Селина смущенно улыбнулась и взяла меня за руки, осторожно сжимая. «Тут такое дело...» «Что случилось?» — сразу напряглась я. «Ты «Да только не переживай!» — поспешила успокоить меня подруга. «Ничего серьезного, просто мне показалось несправедливым, что такая любовь и такие чувства пройдут незамеченными». «Селина, что ты задумала?» Я еще больше насторожилась. «Ты же не против, если вы сыграете свадьбу у нас?» «В каком смысле у вас?» «В замке, прямо тут. У нас есть своя часовня Великих. Она не такая шикарная, как в столице, и раз в десять меньше, но очень уютная. Дерек в прошлом году заказал новые витражи. Там очень красиво. Мы обязательно сходим посмотреть, чтобы во всем убедиться?» «Стоп-стоп-стоп», — стоп", прервала я ее и снова спросила. «Ты что задумала?» «Я хочу, чтобы у тебя был праздник, самый настоящий праздник. Белоснежное платье с фреольским кружевом, жемчуг, украшающий волосы и обруч со священными письменами» чтобы утром пришла Хамиби и нарисовала на твоих висках узор невесты, а не просто поставила точку на лбу. Хочу, чтобы этот день был полон смеха, радости и счастья. Понимаю, вы так счастливы вдвоем, что сам факт свадьбы уже награда, но...» Подруга запнулась горячо продолжила. «Ох, Айола, я хочу, чтобы у тебя была самая настоящая свадьба с танцами, шикарным ужином и украшенным залом, с гостями, которые будут поднимать толстый вашу честь. Наверное, это очень эгоистично с моей стороны, но ты достойна всего этого». Я прикусила губы, стараясь унять эмоции хоть чуть-чуть успокоиться. Глаза щипала от непролитых слез, и я не знала, смеяться мне или плакать. Никто и никогда так не заботился обо мне. «Ох, Селена, но это же не все. По взгляду вижу, признавайся, что ты еще задумала». Пригласила гостей. «Ты не пугайся, немного совсем. Мергри приедет». Она назвала третью девушку из нашей комнаты, с которой мы не особо ладили, но прожили бок о бок пять лет. «Кассия выпускается в этом году и тоже обязательно будет. Пара друзей из Академии уверена, что Ивер захочет пригласить кого-нибудь из друзей-охотников». «Ты злишься?» — упавшим голосом спросила она. «Прости, мне надо было с тобой посоветоваться. Прости». «Я не злюсь», — поспешила успокоить подругу. «Просто это так неожиданно». «А еще у меня есть к тебе деловое предложение». «Уже страшно». «Жутко меркантельная, с моей стороны, и ты совершенно не обязана соглашаться». «Селина, говорю уже». «Я не хочу, чтобы ты уезжала. Понимаешь, что люди живут везде, и даже там, в горах, есть много чего хорошего. Но я не хочу, чтобы ты уезжала». Вновь с нажимом повторила подруга. «Айола, ты безумно талантлива, умна, образована. А там обычное поселение, зима почти весь год. Полное отсутствие цивилизации, каких-либо благ. Нет, подожди, дай мне закончить». Она сжала руки еще сильнее, предупреждая мое возражение. «Я знаю, что тебе все равно, и понимаю. Самое главное — быть рядом с любимым человеком, и неважно, где это будет. Хоть на краю мира. Но почему бы вам не побыть вместе с Ангоре? Работа у тебя уже есть, поверь мне, заказов будет только больше. И Ивра охотник, сильный, выносливый и умный молодой мужчина. Ты, по крайней мере, так о нем рассказывала. Дерг поможет ему с работой. Сама подумай, здесь безопасно, не надо ежедневно рисковать, охотясь на гуи». «И жить здесь у вас?» «Нет, у нас в столице есть домик. Мы с Дариком готовы предоставить его вам длительное пользование». Произнесла Селена и поспешно добавила. «Конечно, не бесплатно. Успокойся. Я же знаю твои принципы. Вы можете его выкупить со временем». «Селина, я не знаю». От напора подруги совсем растерялась. «Я не требую ответа и вообще, возможно, лезу не в свое дело, но просто рассмотрите эту возможность. Здесь безопасно, у тебя будет время заниматься любимым делом». Подумай о детях. Здесь отличная школа, и тебе не придется беспокоиться о безопасности малышей. Здесь у вас есть будущее. Домик, совсем небольшой, уютная гостиная, полная солнечного света, пестрые занавески на окнах, деревянные покрытые лаком лестницы наверх, запах ароматной выпечки, детский смех и разбросные игрушки, небольшой садик сзади, спокойствие. А ведь это совсем неплохо и намного лучше существование в старой халупе, продуваемой северными ветрами. Я подумаю. «Спасибо, больше большего не прошу», — улыбнулась подруга и вдруг посерьезнела. Великие, что же я делаю? Ты устала с дороги, не отдохнула, не привела себя в порядок, даже не поела. А я со своими предложениями. Прости, я такая рассеянная. Идем, я тебя провожу в покое. Уверена, они тебе понравятся». Но стоило нам выйти в коридор и пройти пару шагов, как Селина вдруг побелела, замерла, хватаясь за стену и тяжело дыша. «Великий, Селина, что с тобой?» Кажется, мне лучше вернуться в зимний сад. Я думала, уже все прошло, но, кажется, ошиблась. Я провожу тебя. К нам уже спешили слуги. Один из них взял герцогиню за локоть и повел назад. А другой подошел ко мне. «Разрешите проводить вас в вашу покое, госпожа Белфор?» Ну, я с тревогой смотрела в спину Селины. «С ней все будет хорошо. Легка уже отправил помощника за специальным маслом. Он скоро вернется». Поспешил успокоить меня молодой человек. «Не переживайте, мы наблюдаем за герцогеней все время». «Я понимаю, но все равно ее состояние меня тревожит», ответила я, бросив еще один взгляд в сторону зимнего сада. «Покои, которые для меня выделила Селена, потрясали воображение. Это были действительно покои, состоящие из спальни в нежнолиловых тонах, уютной гостиной, личного будуара, ванной комнаты и даже с небольшим кабинетом». «Ваши вещи уже доставили, госпожа Белфор», сообщил слуга, когда я огляделась. Герцогиня прикрепила к вам одну из наших служанок. Ее зовут Криста. И она будет временно исполнять обязанности вашей горничной, если вы не возражаете. «Горничной?» — приспросила я. «Да. Криста поможет разобрать вещи, приведет их в порядок, будет помогать вам готовить ванны». «Да, спасибо, я знаю обязанности горничной». Перебила его. «Хорошо, давайте вашу Криста. Горничная оказалась худенькой, смоглой девушкой с бездонными карими глазами и вежливой улыбкой. «Я разложил ваши вещи, госпожа. Желаете принять ванну после путешествия?» «Да. Было бы неплохо». Мне не терпелось смыть дорожную пыль и, наконец, почувствовать себя чистой. «Я сейчас все сделаю. Какой платье вам подготовить?» Мой гардероб за этот год претерпел значительные изменения. Я не тратила баснословные суммы, как Элодия. Но в нем больше не было старых залатанных вещей. Ткани были хоть и недорогие, но добротные, светлых оттенков этой нарядов простые, без лишних оборок рюш и валанов, но элегантные. А еще они были очень удобные. Серо-голубой в мелкий рубчик. «Хорошо, госпожа». Через час с лишним приняв ванну с ароматными маслами и переодевшись с волосами, убранными в простой узел и украшенными живыми цветами, я вышла из спальни и направилась вниз. Путь к лестнице я запомнила, а там уверенно и до столовой недалеко. Но стоило мне спуститься с лестницы, как меня тут же окликнули. Госпожа Белфор, граф Элкис появился откуда-то сбоку и переградил мне путь. У вас есть для меня пару минут? Что-то серьезное, милорд? Я хотел бы кое-что с вами обсудить. Со мной? Усмехнулась я и покачала головой. Уверена, что не ошиблись? Нет, дело касается Сайла Сафроста. Что? Нет, он не может знать, не может. Вы меня прекрасно слышали. Что вы хотите? нахмурившись, спросила у него. «Поговорить?» «Хорошо», — сдалась я и последовала за ним. Вот и открылась причина доброты и интереса Леонарда Торнтона. Осталось только узнать, как ему стало известно о фрусте и что он потребует взамен. «Я знаю, что под личиной Сайлоса Фроста скрываетесь вы», — произнес мужчина и застыл, ожидая реакции. Они сидели в небольшом кабинете в западном крыле замка, который Архальд специально выделил ему. Это была небольшая комната, выдержанная в зелено-коричневых тонах, окна которой выходили в сад. Не то чтобы Леонард любил любоваться цветами и искусственным ландшафтом, но свежий ветерок его более чем устраивал. А еще солнце, которое светило в окно поздним вечером, освещая комнату оранжевыми красками уходящего дня. Белфор в ответ даже не дернулась, продолжая невозмутимо сидеть на мягком стуле с высокой спинкой. Ровная спина, прямые плечи, руки с узкими запястьями, чинно сложные на коленях, спокойный взгляд серо-зерёных глаз, короткострижные ноготки, которые были совершенно не модного естественного цвета. Пару лет назад из Эмират пришло новое веяние на яркие кричащие краски для ногтей. В последнее время их еще стали украшать искусственными камнями, пудрой и пёрышками. А юле все это было чуждо и неинтересно. Без манера манеры графу было не к чему придраться. Даже одежда за эти годы поменялась, в более дорогой и качественной. Без лишних украшений, оборок и рюшей. Вырез был достаточно высокий и открывала лишь нежную кожу на ключицах, которые не скрывали тяжелые броские украшения. И при всем при этом, несмотря на манеры и поведение, в Айоле присутствовал какой-то скрытый вызов, непокорность, ни капли кокетства, страха или подобострастия, а вместо этого — открытость, уверенность и строгость. Белфор легко встретил его взгляд, и лишь слегка поморщилась, будто от головной боли. «Кто вам сказал?» «Я долго искал господина Фроста, даже добрался до некоего филиаса Джентри». «Мистера Джентри?» «Хоть какие-то эмоции, недоверие, сомнения и два заметное отчаяния». «Он вас не сдал, стоял горой», неожиданно произнес мужчина, словно пытаясь ее успокоить но стоило мне узнать, что этот господин является вашим поверенным, как все стало ясно и понятно. Прошу прощения. Это вполне в вашем стиле, леди Балфор. Что вы можете знать о моем стиле? Голос хоть и был тихим, но в нем слышался гнев и вызов. Вы не любите следовать правилам и нормам, и всегда готовы их нарушать. Весьма странное заявление от человека, который меня совершенно не знает. «Поверьте мне, госпожа Белфор, мужчина после парочки успешно выполненных заказов сразу бы открылся и стал пожинать плоды своей славы, но не вы. Неужели думаете, что мне нужно хорошо знать ваши привычки, чтобы понять, какая вы на самом деле?» Насмешливо протянул он. «Знаете, госпожа Белфор, это было очень умно. Взять псевдоним и представиться мужчиной. Будь вы хоть трижды талантливы, в связи с вашим полом заказов было бы гораздо меньше». «Стереотип о том, что женщины не могут быть талантливыми артефакторами, очень силен». «Вы говорите совсем как мой профессор. Тот тоже утверждал, что место искрящие в палатке лекаря или на уроках этикета, и столь тонкая наука требует аналитического ума и сосредоточенности. А эти качества крайне редки у девушек, в голове у которых мысли лишь о балах, танцах, перьях и женихах». Сухо ответила она. «Я так понимаю, вы его не слушали». «Что вы хотите, граф?» Ушла Айола от ответа, который стал надоедать этот разговор. «Мне нужен артефакт», — ответил тот и протянул бумаги, которые аккуратно и лежали у него на столе. Девушка взяла документы и углубилась в чтение, давая возможность Торнтону еще раз осмотреть себя, на этот раз более внимательно, пристально, не боясь быть застегнутым врасплох. Хрупкая и изящная, как все северянки, тоненькая талия, небольшая грудь, узкие бедра, светлая гладкая кожа, едва тронутая легким загаром. Тонкие черты лица, алые губы, никогда не знавшие ярких помад и блесков. Густые ресницы и светло зеленые глаза, похожие на ягоды спелого винограда. Пшеничного цвета волосы, собранные в простой узел и украшенные настоящими цветами. Пара коротких влажных прядей прилипла к шее, скорее всего, девушка только недавно приняла ванну. Отчего-то от этой мысли стало жарко. Перед глазами возникла соблазнительная картинка обнаженной фигурки, которую укрывала от его жадного взора лишь густая мыльная пена. «Это невозможно», — произнесла Айола, возвращая его в реальность. Девушка оторвалась от изучения бумаг и взглянула на него, даже не подозревая, какие мысли витали у него в голове в этот момент. «То, что вы предлагаете, просто невозможно». «Я бы не был столько цигаречен, госпожа Белфор. Это просто никто никогда не делал». «Вас считают новатором в артефакторском деле. Ваши способы уникальны и не похожи ни на чьи другие». «Просто потому, что мастера отказывались брать в ученики девушку. Приходилось осваивать самой, но это... Она потрясла бумагами. Это совсем иное». «Всего лишь вызов. Неужели вы не хотите его принять?» Играть на тщеславие было опасно, но и отступать Леонард не хотел. Ему нужна была эта девушка, ее талант очень нужна. «А если я откажусь, что тогда?» расскажите всем о моем обмане?» «Какая мне с этого выгода? Но если вам удастся создать артефакт, то вознаграждение будет более чем приличным. Тысяча золотых вас устроит?» «Сколько?» Голос от неожиданности сел, став таким низким и глубоким, что у мужчины внутри все напряглось. «Одна тысяча!» — спокойно повторил Торнтон, быстро беря себя в руки. «И шанс стать первой. После этого вам больше не придется прятаться под леченой Фроста». Даже ваш пол не спугнет потенциальных покупателей. Все это очень заманчиво. Девушка положила бумаги на стол и, с сожалением покачала головой. Но я вынуждена отказаться. Могу я узнать, почему? Сразу после свадьбы я уезжаю вместе с мужем в горы. А вы знаете, как там работает почтовое сообщение? Насколько мне известно, моя сестра предложила вам иной вариант. Тихий смешок и айола недоверчиво хмыкнула. Вот и это вам известно. Поражаясь вашей осведомленности, граф Элкис, в глубине зеленых глаз сверкнуло что-то похожее на смешинку. Предпочитаю быть в курсе того, что важно. Вы просто хотите получить этот артефакт. И это тоже. Не отрицайте, госпожа Белфор, вам интересно. Вы были бы плохим артефактором, если бы не испытывали азарта и желание достичь невозможного. Не буду отрицать, но сейчас у меня в приоритете совсем другое. Я столько лет шла к своему счастью и собираюсь посвятить себя ему. Так что спасибо за предложение, но... — Не спешите отказываться. До вашей свадьбы еще две недели, и вполне возможно, что вы примете предложение Селина. Было бы крайне недальновидно отказаться от него. Айола не обиделась, неожиданно мягко улыбнулась, приподняв уголки губ. — Никогда не сдаетесь, милорд. — Не имею такой привычки. Она задумчиво посмотрела на него и неожиданно кивнула. — Хорошо, вы сумели меня заинтересовать, граф. Я хочу еще раз посмотреть ваши пожелания более внимательно. Подавшись вперед, Айола вновь взяла бумаги, умудрившись при этом зацепить небольшой белый конверт. Он медленно спикировал вниз и упал к ее ногам. Ой, девушка наклонилась, чтобы поднять письмо, и замерла. Лео знал, что она почувствовала. Удушливый аромат розовой воды. еще ощутил непонятное раздражение. «Хм, кажется, это ваше». Пробормотала она, протягивая ему конверт, с легкой усмешкой на губах. «Благодарю». «Раз у вас все, я пойду, меня ждет восхитительный ужин». «До свидания, госпожа Белфор». После ухода девушки Торнтон некоторое время сидел в кресле, рассматривая белоснежную бумагу со всех сторон, после чего смял и выбросил в корзину. Маркиза становилась слишком навязчивой и требовательной. Давно пора ее проучить. Бросив взгляд на кресло, он увидел небольшую веточку незабудки, которая, по всей видимости, Выпала из прически Айолы. Леонард сам не знал, зачем встал и взял ее в руки, рассматривая хрупкое нежно-голубое соцветие. Просто захотелось, и это тоже было совершенно не свойственно мужчине. Хмыкнув, Торнтон положил незабудку на край стола и подошел к окну, наблюдая за тем, как яркое солнце медленно двигалось к закату. Что ж, у него впереди целых две недели, чтобы убедить девушку взяться за заказ. Немало, если подумать. И Леонард совершенно не сомневался в том, что у него все получится, как всегда.